Глава 7. Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становится серотливее. Точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а напротив встанет и непременно отомстит за него. И отомстит страшно, по-мертвецки. К этому нужен только свой час, удобный час полночи, когда поет петух и нежить мечется в потемках. Они же не достоят здесь до полуночи, их сменят. Да и при том, и ведь страшна не нежить, а серый человек, которого пора в сумерках. Теперь и были самые густые сумерки. Мертвец гробу и вокруг самое жуткое безмолвие. На дворе с свирепым неистонством был ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня. И гремел листами кровельных загибов. Печные трубы гудели с перерывами, точно не вздыхали, или как будто в них что-то вырывалось задерживалась и снова еще сильнее напирала. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего это впечатление еще более усилила для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание. Все как-то путается, кровь, приливая к голове, ударяет им им виски, и слышал что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови. Точно мельница мелит. Но мелит не зерно, а перемалывает самое себя». Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычно люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудаков, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой. Выдерживать молчание становится невозможно. Хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться, что-то сделать, самое безрассудное».